Часть 2. Неочевидные мегатренды. Глава 4. Масштабированная идентичность. Какова мегатенденция? По мере глобального роста индивидуализма люди уделяют всё больше внимания тому, как их воспринимают онлайн и в реальной жизни, и в стремлении к славе они становятся уязвимыми для критики. Икоа Накамура уже 7 лет не выходит из своей комнаты. Он шикикомори, японский термин, обозначающий затворническую социальную группу, в основном мужчин, которые не покидали своих домов и не общались с окружающими по крайней мере 6 месяцев. Некоторые из них вынуждены жить в одиночестве, поскольку не оправдали социальных ожиданий или надежд родителей. Другие уединились, будучи не в силах справиться с каким-то крупным конфликтом. Когда фотограф Майка Эллон опубликовала редкий фоторепортаж и интервью с Хики-Камори для журнала National Geographic, она отметила, «В Японии, где всё ещё ценится единообразие, а репутация и внешний вид имеют первостепенное значение, восстание против этих норм проходит в приглушённых формах типа Хики-Камори». Возможно, Эллон права. Существование Хики-Камори, часто описываемое в трагических терминах, может представлять собой приглушённую форму индивидуализма, выраженную в теме, кто не соответствует высоким требованиям конформного японского общества. В Южной Корее возникает более здоровая реакция на социальное давление. В течение многих лет появление в публичном месте в одиночку считалось поступком, который мог совершить только социальный изгой, вангда. Сегодня новый корейский словарь описывает индивидуальные действия, табуированные ранее, такие как ханбап есть в одиночку или хансюль пить в одиночку. Мой корейский коллега отметил, что такое поведение становится всё более распространённым, поскольку постепенно начинает считаться приемлемым. Существование японских хикикомори и растущая популярность индивидуальной активности в Южной Корее служат признаками того, как культура смещается в сторону более индивидуалистической идентичности. С 1981 года участники новаторского всемирного исследования мировых ценностей WVS World Values Survey Исследовательский проект, объединяющий социологов по всему миру, который с 1981 года изучают ценности и их воздействие на социальную и культурную жизнь. Изучили ценности и убеждения людей в 78 странах. Одним из их ключевых открытий за последние два десятилетия является растущий сдвиг в сторону индивидуализма почти во всех регионах мира. Это глобальные изменения способствуют усилению чувства важности человеческого я. Смелость, с которой мы создаём свою индивидуальность, особенно в интернете, способна повысить нашу самооценку или поставить её под угрозу. Достаточно только взглянуть на то, что возможно является самой современной формой цифрового самовыражения селфи, чтобы понять, как это происходит. Правда о селфи. Несколько лет назад, солнечным весенним днём, мы с семьёй направлялись на одну из самых популярных смотровых площадок Аризоны — каньон Лошадиная Подкова. В предыдущие месяцы это место не однажды фигурировало в новостях по трагической причине — несколько туристов упали и разбились насмерть. Наблюдая за толпой в тот день, я легко понял, что делало это место смертельно опасным — Девушка сидела на плечах парня, держа камеру высоко над головой, в то время как парень бесстрашно балансировал на краю обрыва. Как и многие другие, они пытались сделать идеальное селфи на фоне каньона. К счастью, им удалось получить фото без фатальных последствий. Съёмка и размещение идеального фото стали настолько значимыми, что люди буквально готовы рисковать жизнью, чтобы получить идеальную картинку. Одна из причин, по которой это так важно, состоит в том, что селфи позволяет нам создать ту версию самих себя, которую мы представляем далёким друзьям и родственникам, которых редко видим в реальной жизни. Но насколько правдива эта презентация? Всё зависит от того, кого вы спросите. Одни говорят, что социальные сети и селфи помогают выразить нашу подлинную, уникальную идентичность, В то время как другие обвиняют селфи в том, что они делают целое поколение глубоко нарциссичным, неуверенным и озабоченным только произведённым впечатлением. Удостоенный наград журналист Уилл Стор исследует этот вопрос в своей книге под простым названием "Селфи". В этой книге Стор называет виновником одержимости селфи и самим собой миф о самооценке и считает, что он повлиял на нашу самопрезентацию в интернете. Чтобы жить и продвигаться вперёд на этой новой, насыщенной индивидуальностями арене социальных сетей, вы должны быть лучше всех остальных внезапно окруживших вас личностей, пишет он. Вы должны быть интереснее, оригинальнее, красивее, с большим количеством друзей, остроумными постами и более правильными мнениями, а лучше всего представить стильное фото в интересном месте, показав свой здоровый, вкусный и красиво освещённый завтрак. Стремление достичь невозможного идеала, по мнению спора, может привести к тревожно высокому уровню депрессии и растущему числу самоубийств. И в первую очередь формирует потребность в идеальном селфи. С этой точки зрения, селфи представляет собой опасное отражение нашей растущей потребности в одобрении. Но не все с ним согласны. Селфи уверенность. Более оптимистичная точка зрения заключается в том, что селфи на самом деле это не жалобная мольба о внешнем одобрении, а путь к большей естественности и уверенности в себе. Соучредитель Girls Leadership Rachel Simmons одна из таких оптимистов. Она описывает селфи как незаметное пульсирование девичьей гордости, комплимент самой себе. В 2015 году я представил тенденцию селфи-уверенность и согласился с аргументом Симмонс, что селфи понимали в корне неправильно. Что если это недооценённый инструмент повышения самооценки? С такой точки зрения селфи может быть выражением силы. Симонс также утверждала: если вы списываете на нарциссизм бесконечный поток постов, связанных с имиджем, то упускаете возможность наблюдать, как девочки упражняются в самопродвижении, навык, который чаще позволяют развивать мальчикам, считая, что он пригодится им позже, когда придётся вести переговоры о повышении и продвижении по службе. «Селфи» даёт возможность с помощью картинки задать вопрос, который никогда не сойдёт с рук девушки, произнеси она его вслух. «Я думаю, что выгляжу красивой, счастливой, забавной, сексуальной». Не правда ли? Легко предположить, что, рассказывая свою историю, большинство людей будут изображать себя преувеличенно положительно. Однако исследователи обнаружили, что в социальных сетях люди правдивее, чем можно было ожидать. Во многих отношениях публичный характер социальных медиа обеспечивает большую ответственность, потому что скорее всего кто-то в вашей социальной сети узнает, если вы солжёте. Например, недавние данные лаборатории социальных сетей Карнельского университета показали, что студенты колледжей реже обманывают при создании профилей LinkedIn, чем при написании резюме. Исследования подтвердили, что вместо того, чтобы делать нас эгоцентричными лжецами, социальные сети могут дать нам то, что нужно для формирования идентичности в цифровом мире власть над нашими историями. Но что хорошего в том, чтобы иметь власть над своими историями, если мы не отводим в них себе главной роли? Повседневная слава и революция инфлюенсеров. Дейл Карнеги, известный автор классической книги Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, однажды написал: Имя человека самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Его точка зрения, итог многих лет наблюдений, заключалась в том, что в нас заложено стремление искать моменты признания, когда мы чувствуем, что нас выделили, поняли и оценили. Хотя цитата Карнеги широко известна, Его идеи стали мейнстримом только после 24 лет его преподавания соответствующего курса в университете. Эта увлекательная история рассказана в биографии Карнеги. Я также пересказал эту историю в начале моей книги "Лайэкономика". В мире, где растёт индивидуализм, положить в интернете 15 секунд или меньше славы проще, чем когда-либо. Достаточно создать контент, который изображает нас как звёзд наших собственных шоу. Рассмотрим случаи из Болливудской невесты, культурным феноменом, о котором я впервые написал, вводя тенденцию повседня в ней славы. Растущее ожидание того, что мир должен относиться к нам как к звёздам. Многие болливудские фильмы венчает музыкальный финал: свадьба с танцами в стиле флешмоба и мелодраматическими ритуалами ухаживания. Эти идеальные представления о свадьбе мечты настолько популярны, Что помолвленные пары по всей Индии теперь нанимают съёмочные группы, чтобы воссоздать и запечатлеть подобные культовые сцены с их участием в качестве жениха и невесты. Многие обретают более продолжительную славу в качестве звёзд собственных социальных медиа-шоу. YouTube и Instagram невероятно упростили для обычных людей создание контента, в котором они что-то рассказывают и делятся советами на любимую тему. Предлагают обзоры модных луков и косметических продуктов, распаковывают игрушки, играют в видеоигры в прямом эфире и формируют свою аудиторию. Тем, кто смог создать подходящих потребителей своего контента, посчастливилось стать инфлюенсерами, завоевать славу в переполненном онлайн-мире и получить вознаграждение через рекламу и спонсоров. По мере того, как медийные личности продолжают появляться благодаря социальным платформам, а люди привыкают играть главную роль в собственных повествованиях, потребители всё чаще ожидают, что бренды, независимо от размера, обеспечат им индивидуальный опыт и позволят почувствовать себя вип-персоной. Эта индустрия, выстроенная вокруг индивидуальности, заставляет всё больше людей и брендов сосредотачиваться на ней, чтобы привлечь внимание и увеличить доход. Но у данного явления есть и обратная сторона. Тёмные стороны акцентирования индивидуальности. В мире, где процветает масштабированная идентичность, и люди тщательно заботятся о том, как их воспринимают, поддерживать контроль над своей историей может быть непросто. Наративы в цифровом мире обычно публичны и поэтому способны привлечь нежелательное внимание киберпреступников или привести к тому, что люди станут мишенью критики, посрамления или кражи личных данных. Взглянув на управление нарративом наших сконструированных идентичностей, мы обнаруживаем, как легко их разрушить. В книге Всё сложно, чем занимаются подростки в интернете 2014 года, главный исследователь Microsoft Дана Бойт, она пишет своё имя без заглавных букв, выясняет, как подростки ориентируются в сложном онлайн-мире, где внимание стало товаром. Она считает, что лёгкость анонимного комментирования и медийная культура, часто критикующая знаменитости и других личностей, сделали нормой возможность реагировать на онлайн-самовыражение других людей по-хамски. В этом мире, где киберзапугивание слишком распространено, персональная идентичность, особенно молодых людей, постоянно подвергается нападениям. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не сводятся к тому, что кто-то гадко реагирует на наши посты или твиты. Допущенная ошибка превращает нас в ещё большую мишень. В книге Итак, вас публично опозорили, автор и режиссёр документалист Джон Ронсон исследует, почему интернет-посрамление стало обычным явлением. Чтобы понять этот феномен, он изучал людей, которых поносили после совершения ими какого-либо проступка. Среди них были автор Иона Лерьер, чьи плагиат разоблачил журналист, и Жустин Сако. Пиар-менеджер, которая опубликовала раз звоничуткий твит во время поездки в Южную Африку. Ронсон пришёл к выводу, что участвуя в публичном осуждении, мы определяем границы нормальности, раздирая на части людей за её пределами. Наши тщательно сконструированные цифровые идентичности не только уязвимы для критиков и публичного позора, но и рискуют быть использованными в неблаговидных целях. Дипфейки, состоящие из суперреалистичных поддельных изображений и видео, созданных искусственным интеллектом, предоставляют возможность создавать контент, в который позже можно вставить наши подобии. Некоторые технологии, предлагают сомнительные с точки зрения этики алгоритмы воссоздания реальности, которые способны дублировать голос и позволяют таким образом записывать сообщения, как бы от любимого человека после его смерти. Другие делают ещё один шаг вперёд, используя старые видеоматериалы для разработки сложных голограмм общественных деятелей и даже создания их новой, функционирующей версии. Например, изображения таких артистов, как Майкл Джексон и Эми Уэйнхаус, отправились в турне с новым шоу, в котором участвовали как реальные исполнители, так и голографические дублёры умерших знаменитостей. Появление сомнительных в этическом плане инноваций приводит к возникновению новой профессии людей, которым поручено исследовать эти проблемы и вырабатывать основные правила насчёт того, кому же принадлежит цифровая идентичность умершего человека и как сохранить её целостность. Тем не менее, в то время как тенденция, акцентированная индивидуальности, таит в себе определённые опасности для нашей идентичности, у неё есть и позитивный потенциал. Акцентированная надежда. В 2015 году новой одержимостью Америки, по версии журнала People, стал веб-сериал под названием Kiswani. Самая современная семья. Семья индийцев из Калифорнии включают папу доктора Анила и мамашу Вайшали, оставившую карьеру окулиста, чтобы управлять в социальных медиа взрывной популярностью их сына, большого Ника. Ник, страдающий редкой формой карликовости, собрал в интернете более 2,5 миллиона верных поклонников. В полный комплект членов семьи, созданной для реалити-шоу, также входят 15-летняя сестра Ника Сарина, начинающая звезда конкурса красоты, и его 6-летняя сестра Девина, трансгендерная принцесса. Сериал продемонстрировал растущую в обществе готовность принимать тех, кто отличается от нас — и в прошлом мог бы остаться на периферии нашей культуры. Впервые я написал о сериале «Кисвани» в 2016 году как о примере мультикультурализма как мейнстрима, тенденции, показывающей, что после многих лет восприятие в качестве чуждого другого… Сегодня различные группы находят всё большее признание в культуре мейнстрима, особенно в сфере развлечений и средств массовой информации. На первый взгляд, эта тенденция может показаться противоречащей и пугающему росту ксенофобии во всём мире. Тем не менее, есть признаки того, что нынешний климат ненависти подпитывается в основном небольшой, но шумной группой антиэмигрантских популистов и их кукловодов-политиков, которые хотят извлечь из этого выгоду. Их движения не отражают убеждений большинства людей — На самом деле факты показывают, что люди становятся более восприимчивы к другим, а не менее. Одно исследование показало, что через 3 года после избрания Дональда Трампа президентом, проявления расовых предрассудков во многих районах Соединённых Штатов снизились. Опрос World Values Survey также обнаружил повсеместное сокращение числа людей, которые ответили, что им неприятно жить рядом с человеком другой расы. Ответ на один из самых острых вопросов, который задаёт WVC, чтобы вычленить российские убеждения. Вполне логично, что по мере того, как в нас развивается акцентированное чувство себя, мы принимаем свою индивидуальность и делимся ею с окружающими, а также учимся оценивать, принимать и даже приветствовать индивидуальность других. Это особенно верно для тех, кого наши прежние социальные нормы относили к аутсайдерам. Идею мы также исследовали в 2017 году в рамках тренда возмутительные аутсайдеры. В этом смысле мегатенденция масштабированной идентичности, несмотря на все риски, которые она может представлять для чувства достоинства или целостности наших идентичностей, является, пожалуй, самой обнадеживающей из мегатенденций, представленных в данной книге. Кратко о масштабированной идентичности. Растущий во всём мире сдвиг в сторону индивидуальности и средства контроля над нашими историями заставляют нас тратить больше времени на размышление о том, как мы представляем себя окружающим. От профилей в LinkedIn до твитов и селфи наша онлайн-идентичность стала окончательным выражением того, кто мы есть, или, возможно, тщательно созданным автопортретом. Как и многие другие мегатренды, масштабированная идентичность вызывает и позитивные, и негативные изменения. С другой стороны, эта гипертрофированная сосредоточенность на себе оказывает волновой эффект на людей, которыми в прошлом пренебрегали или считали изгоями. Теперь они могут выражать себя, и их будут воспринимать позитивно, независимо от того, активны они в интернете или нет. С другой стороны, когда ощущение самости чрезмерно Мы можем стать более нарциссичными, подверженными критике и уязвимыми для использования наших идентичностей в неблаговидных целях. Как использовать масштабированную идентичность? Первое преодолеть склонность к нарциссизму. Распространённая критика роста цифровой идентичности сводится к тому, что возможно таким образом создаётся поколение эгоистичных монстров, не способных сопереживать с другим. Если вы не вписываетесь в то, что некоторые называют поколением селфи, у вас возникает соблазн осудить людей, проводящих много времени в социальных сетях, обозвав их поверхностными и самовлюблёнными. Вместо того, чтобы осуждать, отвлекитесь от цифровых инструментов и платформ. Помните, что в основе большинства действий в социальных сетях лежит нормальное желание обрести собственную идентичность и поделиться ею с миром. Это не нарциссизм, догавер человеческая природа. Второе учесть разные индивидуальности. По мере того, как наши личности и отношения перемещаются в интернет, становится обычным и даже необходимым делом делиться большей частью самого себя через цифровые платформы. Те, кто более скрытен и не подкован технологически, могут бороться с этой новой реальностью, провоцируя культурный разрыв между людьми, избегающими онлайн-идентичностей, и теми, Кто всем сердцем принимает цифровой мир. Включение тех, кто не хочет акцентировать свою индивидуальность, но всё ещё нуждается в социальных взаимодействиях, потребует нового типа эмпатии и целиостремлённости. Третье помочь другим управлять их индивидуальностью. По мере того, как наше акцентированное чувство собственного "я" продолжает обостряться, Мы будем обращаться к профессионалам, чтобы те помогли нам сформировать и выразить свою индивидуальность, особенно в интернете. Если вы собираетесь сменить карьеру, подумайте, что вскоре расцветёт целая индустрия персональных тренеров, гуру стиля жизни и других консультантов по самовыражению. Появляются всё более необычные профессии, такие как цифровые бальзамировщики, которые работают над сохранением цифрового наследия человека после его смерти. Консультанты по программному обеспечению и юристы активно трудятся над созданием инструментов или законопроектов, отвечающих на вопросы об онлайн-идентичности и конфиденциальности. Эволюция масштабированной идентичности. Обзор прошлых тенденций, связанных с этой мегатенденцией. Селфи уверенного в себе человека. 2015 год. Способность представить миру тщательно разработанную онлайн-личность позволяет людям использовать социальный контент, такой как селфи. Да, селфи для формирования уверенности в себе. Повседневная слава. 2015 год. Рост персонализации приводит всё больше потребителей к ожиданию того, что их повседневные взаимодействия будут преобразованы в опыт с хожей с опытом знаменитости. Картографирование личности. 2016 год. Поскольку инструменты, описывающие поведение, отображают множество нюансов личности, бренды начинают использовать такие данные, чтобы объединить людей со схожим мышлением и предоставить им уникальный опыт. Мультикультурализм как мейнстрим. 2016 год. После многих лет дискриминации люди, так или иначе отличающиеся от большинства, обнаруживают, что окружающие принимают их благодаря растущей интеграции разнообразных идей и их носителей в разные сферы от развлечений до продуктов и политики. Подлинные искатели славы, 2017 год. Новое поколение создателей становится подлинными искателями славы, обращаясь к социальным сетям, чтобы продвигать свои личные бренды, обзаводиться аудиторией и многого добиться в будущем. Возмутительные аутсайдеры. 2017 год. Рост числа посторонних и их растущая готовность ради привлечения внимания и завоевания влияния говорить или делать вещи, которые мы могли бы описать как возмутительные. Побочные причуды. 2017 плюс 2019 годы. По мере того, как глобальный сдвиг в сторону индивидуализма продолжается, люди всех возрастов акцентируют черты, делающие их уникальными, следуют своей страсти, могут начать побочный бизнес и всё больше ценят причудливые различия друг в друге. Масштабированная идентичность.